Глава двадцать первая В офис из департамента Александр не вернулся. Он поехал на набережную. Днём тут всё выглядело совершенно иначе. Машин море, люди вечно куда-то спешат. Честно, в этот момент он просто завидовал. Едут себе, суетятся, торопятся по делам. У них наверняка жизнь ничем не засрата. Но текущая вода, облака, все это постепенно помогло сосредоточиться на своих мыслях. Вот только откуда этот осадок, едкой горечью налипший на всем? Выплюнуть бы его, пусть унесет река. Ах да, это просто усталость. Просто на него неожиданно обрушился девятый вал, а сейчас эмоции отхлынули, остался один пепел. Пепел забивался везде, песком скрипел на зубах, мешал работе сердца, засарял кровь. А в груди, как после пожарища, всё разворошено, а одни обломки торчат. Он поморщился, вспомнив Вику, стало жалко её. Потёр глаза, переносицу. Ведь всё должно было быть иначе, правильно должно было быть, по уму. Повёл шеей тяжело выдыхая, потому что в голову опять, как это уже слишком часто случалось, полезли мысли о бывшей жене. Смешно сказать, а она в голове занимала теперь больше места, чем чуть не сказал бизнес. Боже упаси, дожиться до такого маразма. И без этого чувствовал себя экзельчированным идиотом. И всё равно, что бы ни происходило, а мысли постоянно сползали на нее. Дожился. От этого было муторно. Вспоминал свои действия, мысли, пытался понять, где ошибся, когда. Он же все продумал. Год думал, прежде чем на что-то решиться. Давал ей время. Ждал ответку, черт побери. Она же первая охладела. Потеряла всякий интерес к сексу. Их ночи стали просто какой-то данью. с упорожским долгом, как из-под палки, блядь. Что ему было делать, если ему мало этого? Если передёрнул плечами, сбрасывая начинавшее это лете раздражение. Видать, не все угли погасли. Мужчина смотрел на воду, утекавшую куда-то в бесконечность, и вдруг подумал: а ведь так и жизнь. Его жизнь утекает, а он тут топчется как дурак. Нет, ну правда. Он что, хотел её без средств оставить, на улицу выбросить? Да никогда. Он что, что-нибудь пожалел для неё? Он когда-нибудь что-нибудь от неё жалел? Что она бросила ему в лицо: "Мне не нужно от тебя ничего. Я ни в чём не нуждаюсь, и сына прокормлю сама. Если ты имеешь желание оставить что-то Вовке, можешь открыть на его имя счёт". Да он с самого рождения сына открыл на его имя счет. Оскорбительно было об этом думать. Злость вскипела где-то в горле и снова начала душить обида. Сменил позу, закрыл глаза, проговаривая снова и снова про себя. Все должно было быть не так. Его семья должна была жить обособленно, под его опекой. Вера растила бы их сына и жила в достатке, как сыр в масле каталась бы. Он никогда не оставил бы их своим вниманием. Никогда. А ему всего-то нужна была в жизни маленькая отдушина. Чтобы жить и работать нормально, мужику тоже надо расслабляться, иначе сдохнуть можно на работе. Он же не робот, блядь. И все было продумано. Он же не раз возвращался к этому, прикидывал. И что в итоге? Женщина, на понимание которой он рассчитывал, извратила абсолютно всё, перевернула с ног на голову, чего я не хватала? Спрашивается, чего? Ведь в её жизни ничего бы не изменилось. Он собирался обеспечивать её до конца дней, всегда готов был помочь, был бы рядом. Квартира, всё из-за именно этой проклятой квартиры, он собирался приобрести на её имя дом. То, что Вера стала бывшей, ничего не меняло. Она по-прежнему оставалась его женщиной. Чёрт бы её побрал. Он беспокоился о ней, в который раз хотелось сказать: "Довольно об этом, закрыть тему", но не довольно, потому что он видел, как эта женщина меняется на глазах, как змея сбрасывает кожу, стоило Вере уйти от него. Снеёю, как будто слетела окалина, снова сияла и искрила, только не для него, для какого-то хорька. Это ужасно было осознавать. Душной волной поднималась ревность, какой смысл теперь пытаться отрицать? Сегодняшний день выявил самое неприятное. Он по-прежнему на неё бурно реагировал, просто на факт присутствия, на этот независимый вид. На стервозный взгляд, на волосы ее яркие. Заводила его опять. Против его воли заводила. А ей ничего этого не надо. Ей просто ничего от него не надо. Она потому так легко ушла от него. Даже сцены ни одной не учинила. Просто плюнула в него, растерла и ушла. А теперь ему еще объяснять сыну, почему папа злодей, а мама святая. В какой-то момент он просто сжал виски и крикнул в душе: "Верка, твоя мать, что ты с нами сделала? Как ты могла?" Мужчина снова шумно выдохнул, потому что защемило сердце. Он действительно устал от всего. 4 часа надо ехать в офис. Позвонил Вике. Она стала честить о проделанной работе, отчитываться, вникал Надо работать, а то совсем выбился из колеи, блядь. Пока он добрался до офиса по пробкам, было уже начало шестого. До конца рабочего дня оставалось немного, но когда эта верховца его лимитировала, Вика уже ждала его с пакетом документов. Но сейчас мужчина здорово устал, чтобы с ходу кидаться подписывать. Снял пиджак, подошёл к окну, разминая шею, смотрел на город. За окном поднялся ветер. Хотелось бы ветра в лицо, но лень было протягивать руку. Шаги сзади услышал. Она всегда мягко подходила, тихонько. Вообще мягкая вся, такая гнущаяся, как ли она, податливая. И при этом весьма и весьма упорная. Именно эти качества он своей молодой помощнице и ценил. Сейчас подойдет. И положит ему руки на плечи, мягко так, нежно, начнёт ему ижцы массировать. "Вика, скажи, за что ты меня любишь?" спросил он, раньше, чем девушка это сделала. "Что?" она замерла, так и не дотронувшись. Усмехнулся про себя, забила алгоритм. Секунду девушка молчала, потом стала рядом с ним, скрестив руки на груди. И заглянула в лицо. Александр знал, о чем она думает. Они подумали об этом одновременно. О словах его матери, Прочно застрявших в сознании обоих. Смотрел ей в лицо, Считывал, Нахмурилась и повела плечом. Закрылась. Ответила хорошо, правильно. А разве любят за что-то? Э-э-э, нет. Так не пойдёт. Хрен его знает зачем, но ему нужна была от неё откровенность. Давай, Вика, я хочу услышать твою версию. Но ну, ты сильный, сексуальный, ты заставляешь меня, она говорила, прищурившись, словно глядела в себя, и для большей убедительности кивала, как будто некий текст читала, а может Ему это казалось, но слышал он рефренам совсем другое. Да, это льстило его самолюбию, он сексуальный и даже слишком, порой это вредило, а ещё богатый и почти вдвое старше, и никогда не обещал ей ничего, кроме те хигр, в которые они играли оба. И ты поэтому решила, что должна знакомиться с моей мамой? Вика,ся клась. Взгляд из-под бровей отражал уже совсем другие чувства. «К чему этот вопрос сейчас? Я думала, мы уже закрыли эту тему». Ответ был дерзким. Напряжение задрожало в воздухе ультразвуком. Ухо не слышит, но идентифицирует. Напрашивалось на наказание. Устал он от всего этого. «Стай бумаги на столе, я просмотрю». «Свари мне кофе, и можешь идти». «А-а-а-а», — она вскинулась, но тут же кивнула. «Хорошо». Он опять уставился в окно, растирая затылок, повёл шеей, разгоняя усталость, и пошёл к столу. К этому времени Вика как раз успела сварить кофе, поставила на стол большую плоскую тарелку с печеньем, кивнула на прощание и ушла. От чашки спиралькой вился еле заметный пар. Умиротворяющий запах кофе стал заполнять кабинет. Верхорцев сел за стол, опёрся подбородком, сцепленные ладони и застыл, уставившись в пространство. Что-то непонятное принёс этот день, как будто тумблер переключил. В голове хаос, мысли дурацкие лезут. Хотелось задать тот же вопрос бывшей Она вообще его когда-нибудь любила? Вера ни разу на эту тему Урта не раскрыла. Он тоже всегда считал, что разговоры излишни, но сейчас почему-то хотелось знать. Бабы вообще умеют любить? Ему часто о своей любви говорила мать. Если это и есть их любовь, то чем она отличается от мучений? как-то само собой получилось, что Вера опять обедала со своим шефом, потому что выбрались из департамента по времени как раз к обеду, и есть хотелось. Говорили о разном, в основном о работе. О вещах, касавшихся её лично, разговор больше не поднимался, но Вера чувствовала себя неуютно. Что удивляться? В отделе кадров среди прочих копий её документов лежит копия вовкиного свидетельства о рождении. Шефу при его находчивости не стоило большого труда сложить 2 и 2. Очевидно, потом он и спросил: "Кем вам приходится этот верховцев?" Так поставить вопрос мог только человек осведомлённый, иначе это звучало бы как угодно, только не кем. Никогда не любила, чтобы окружающие знали больше о ней, чем им положено знать. Эта привычка шифроваться прочно вросла и укоренилась в её жизнь, а теперь, когда они с верховцевым разъехались, тем более распространяться не следовало. Но от этого человека, похоже, ничего не утаить. А сам он, кстати, не любил делиться своими тайнами. Всё обтекай москвось, шутку. Вера, конечно, Не стало подвергать сомнению его слова, что бизнесом он занялся ради успокоения мамы, но не каждый начинающий бизнесмен просто так возьмёт и пригласит на должность заместителя человека с улицы, в данном случае её. Да, Веру рекомендовал Щуров, Герман Данилович её неплохо знал. Верил Стила, что этот человек помнил её, не забыл до сих пор. Однако кем ему самому приходится щуров? Какие там связи, что по одному упоминанию его имени Панкратов с готовностью взял её на работу? Весь остаток дня Вера обдумывала эту мысль, иногда поглядывая в его сторону, и пришла к выводу, что несмотря на слегка легкомысленный и как бы зярошенный вид, легковерный и легкомысленный он, мне кажется, и мыслит для Делитанта слишком чётко, а последнее предложение ещё указывало на его немалые амбиции. Как раз в этот момент шеф, словно почувствовал, обернулся к ней и посмотрел долгим взглядом. Захваченная в раскол, Вера сначала слегка смутилась, а потом улыбнулась и подумала, что попытки проникнуть в тайны господина Панкратова следует оставить на потом. И только она с этой мыслью собралась отвернуться, как он подошёл вплотную и выдал заговорщицким видом: "Вера Дмитриевна, я тут примерный состав набросал. Кому бы мы могли предложить участие в консорциуме? Посмотрите". "А, да, конечно". Он кивнул, положил ей на стол листок и отошёл. Глянула и похолодела. На первом месте в этом списке стояла фирма Верховцева. Вера не сразу пришла в себя. Щёки стали гореть, а это значит, что она начинает краснеть. Схватилась рукой за горло, обводя взглядом их комнату. По счастью, шеф ушёл к себе. Все были заняты, и до неё никому в тот момент не было дела. Поправила волосы и села на место. Выдохнула через сжатые зубы. работать с Верховцевым бок о бок не хотелось его лишний раз видеть потому что это будет больно молоденькая шустрая девчушка рядом с мужчиной которого она ещё недавно считала своим называла Сашей любила его презрение жалость язвительные выпады всё это будет ранить потребует невероятного напряжения душевных сил держать лицо улыбаться. Один сегодняшний день чего я и стоил? А что будет, если они начнут сталкиваться постоянно? Только представила его тяжёлый прожигающий взгляд и передернулась, а потом подумала: почему бы и нет? Чего бояться ей? Ведь всё уже случилось. Провела рукой по волосам, плечи выпрямились. Да, это будет не слабое испытание для её нервов, но Рейнша навсегда работала с верховцами в паре, и интересно будет поработать для разнообразия его оппонентом. Это был вызов, и это значительно прибавило ей уверенности. Но тут в вере в голову пришла и другая мысль. Всё-таки 2 года бездействия не проходят даром. Может быть, теряются какие-то навыки, но опыт остаётся. Он пополняется знанием жизни, вызревает как хорошее вино, поэтому додумать не удалось. Позвонил отец, сообщил, что выезжает, и она побежала к шефу отпрашиваться. Невольно обрадовавшись, что обсуждение списка предполагаемых участников консорциума отложится на неопределённое время. Жизнь в новом ритме никак не хотела налаживаться, словно не было прожитого вместе года. Вика поражалась, куда что делось, откуда этот холод. Сашу словно подменили. Теперь он почти каждый вечер торчал допоздна в своём кабинете, в спальню приходил хорошо за полночь и тут же заваливался спать. Вика уже и забыла, когда у них был нормальный секс. Да чёрт побери, сама виновата. Наделала по неопытности кучу ошибок. Но ведь Именно так и советуют вести себя психологи: с уважением принимать бэкграунд партнёра. И она старалась, во всём шла навстречу, но, видимо, тут не работают обычные правила. А может, у неё просто не хватило опыта правильно оценить ситуацию. Просто ей казалось, они стали парой, потому что понимали друг друга без слов. А сейчас, когда вроде бы всё должно было полностью наладиться, понимание не стало. Всё разрушилось. Но почему? Вика старалась достучаться до Александра, пробиться. Вокруг него, как будто, выросла стена, а сегодня между ними состоялся странный разговор, и ей совсем не понравилось, как он закончился. Вечером опять поужинал, неразговорчивый как сыч, и снова скрылся от неё за дверью кабинета. Сейчас Вера смотрела на эту закрытую дверь и понимала только одно: надо как-то переломить ситуацию, бороться в конце концов. У женщины к мужчине только одна дорога, и если он не хочет идти ей навстречу, значит, надо заманить его, удивить, взять штурмом, соблазнить. Что угодно, только не этот холод. Было не просто решиться. Это означало перейти некую границу, табу. Он считал кабинет своей территорией, уходил туда, когда хотел оградиться. Вика направилась в кабинет, осторожно приоткрыла дверь. Можно? Ей достался недовольный взгляд. Просто мне очень скучно, сказала она, виновато улыбаясь и развела руками. И без тебя так одиноко. Я не буду тебе мешать. Посижу тихонько рядом. Господи, какой он всё-таки тяжёлый человек, подумала Свики, потому что вёрховцев смирил её нечитаемым взглядом и просто промолчал, а потом снова вернулся к тому, что до её прихода делал. Не тебя да, не нет, как будто ему безразлично её присутствие. И всё же молчание знак согласия. раз он позволил, Вика осторожно вошла и тихонько притворила за собой дверь. Замерла сначала у входа, а потом, видя, что он не реагирует, стала понемногу приближаться, разглядывая попутно обстановку кабинета. Собственно, ничего из ряда вон выходящего тут не было. Обычная сухая мужская комната, тяжёлая под стать хозяину мебель. Пока она ознакомилась с кабинетом, Александр был занят тем, что распаковывал ноутбук. Старая да потопная модель, наверняка тяжеленный, единственное достоинство дисплей не меньше 20 дюймов. Вика ещё подумала про себя, зачем держать в доме такую громоздкую рухлядь. А мужчина уселся за стол, включил этот раритет и стал ждать, когда закончится загрузка. Вика тихо подошла и устроилась на полу рядом. Не прогнал. Это было хорошо. Ещё один маленький шажок к сближению. У него большое кожаное кресло. Она благокателась на кресло и стала смотреть. Он внимательно разглядывал фотографии, на которых был изображён младенец. На других мальчик уже был постарше. Папки были помечены датами. Впрочем, Вика по сходству поняла, что это его сын. качал головой, подолгу застревал на каждом снимке. Откровенно говоря, она была удивлена, не ожидала от него подобной сентиментальности. Неожиданно случилось нечто странное. Только что смотрел на эти самые фотографии и вдруг резко подался вперёд, сжав кулаки, стал открывать папки одно за другой, сдавленно ругаясь, будто искал что-то. А потом резко швырнул мышь об стол и яростно захлопнул крышку ноутбука. Подскочил с места, кресло отъехало, а она еле успела отшатнуться и стремительно вышел из кабинета. Вики почему-то стало страшно, потому что непонятно, от чего он так завёлся. "Саша, ты куда?" скрикнула она, а он даже не ответил, схватил верхнюю одежду и ушёл. куда, зачем. У неё до сих пор стоял в ушах звук захлопнувшейся двери. Это уже был верх мелочной женской мстительности. Обида разъела нутро ей хуже кислоты. Это же, как надо было извращённо мыслить, взять и уничтожить их совместное прошлое. Это кощёнство это. Ей бы было просто интересно. Просто интересно, блядь, когда она это сделала. Заранее готовилась, на старте сидела. Просто посмотреть ей в глаза и спросить: "Значит, заранее готовилась, замену ему нашла, ждала удобного случая, да? А сказать правду ему в лицо?" Мужчина понимал, что его сейчас клянет. Хотелось задавить в себе поганую тяжесть открытия, что у него украли кусок жизни. Он даже выразить словами своё состояние не мог. Фразы выстреливали в мозгу и застревали. А дорога к дому бывшей в последнее время стала привычной и естественной, как будто какой-то центр, отвечающий за его жизнь, не спросясь его, переместил туда свои приоритеты. А, да, там же его сын. И эта рыжая стерва. Пока добрался к дому бывшей Было около 10. Начало 11-го, но у неё в кухне горел свет. Не спит, отлично. Как поднялся на этаж, сам не заметил, стремительно прошёл из лифта в холла, в межквартирный коридор. Тесно блить. Ему здесь было тесно. Отметил по пути лампочку перегоревшую и какие-то коробки. Замер перед дверью. Ему надо было погасить злость, от которой кипела кровь. Он не собирался показывать ей, насколько его это задело. Просто заглянуть в её глаза и спросить, когда успела. Выдохнул и протянул руку к кнопке звонка. Папа приехал один. Они с мамой решили, что будут нести вахту поочерёдно. Честно говоря, Вера волновалась. пречувствуя непростой разговор. Отец и так никогда не одобрял её выбор, а тут, можно сказать, полное фиаско в семейной жизни. Но папа расспрашивать ни о чём не стал, принял всё молча и без осуждений. Так было и легче, и одновременно тяжелее. Оба знали, о чём молчат, и это знание должно было остаться между ними. Не было нужды озвучивать слух Мальчик не должен страдать от того, что его родители вдруг обнаружили, что они чужие друг другу. Вера знала, что на отца в данном плане можно было положиться. Просто грустно было, столько лет они были лишены нормального общения, встречались только когда она с сыном приезжала на несколько дней в году к родителям. Александр, Саша Иногда она ещё называла его про себя так, но уже реже. Он не проявлял особого желания сближаться с её семьёй. Неважно. Это уже в прошлом. Зато теперь всё по-другому. И главное, Вовка не будет оставаться дома один. Неприятный осадок, конечно, оставался, но как приехала домой, начались хлопоты. Пока она возилась, стелила деду в гостиной, Хорошо однако, что диван тот не выбросила, пригодился. Дед с внуком засели в лоджии. Вовка увлечённо ему объяснял, показывал. Вера умилилась, нашли друг друга два инженера и ушла в кухню готовить ужин. Хотелось порадовать вкусненьким своих мужчин. Вовка, в который раз поразилась, как он всё сечёт, вроде ж сидит, уткнувшись в компьютер, выкрикнул ей вдогонку: Ма, шарлотку испечёшь? Ну, конечно, испечу. Она и так собиралась. И вдруг звонок в дверь. Вера аж вздрогнула. Не могло быть у неё на ночь глядя никаких гостей. Неприятное предчувствие кольнуло. Вытерла руки полотенцем и пошла уже открывать, но тут в прихожую вышел отец. Глянул на неё и сказал: "Я сам открою". звонок защёлкнул пошли секунды ожидания долго александр терпеть не мог ожидания ему всегда казалось что это вытягивает из него жизнь отвратительно долго послышались шаги а потом что мужской голос сердце расширилось и ударило в рёбра сам собой поднялся кулак к подбородку но в этот момент дверь открылась На пороге стоял пожилой мужчина, отец Веры. Холодно взглянул на Верховцева и спросил: "Вам кого?" Мёрзлый пепел. Стена из мёрзлого пепла его словно отрезала. От неожидансти эффект был ещё сильнее. Александр прокашлялся и проговорил: "Здравствуйте, Дмитрий Сергеевич. Позовите, пожалуйста, Веру.